И с моим ходом мухоплёон на святом Михаиле, который в тот год принадлежал дотемскому купцу Холодилову. Но компания Шелихова-Гуликова в нём поимела. Объединились три галеота и пришли сюда искать новых угодий. Шугаки в те времена со всеми народами, живущими вокруг, воевали и всех в страхе держали. За что аллиуты их и сейчас называют неустрашимыми касатками. Нах в первый раз здесь так побили, что пришлось уйти ни с чем. Мухоплёв на Михаиле чудом вернулся в Ахотск, потеряв половину экипажа. И тих ко дьяку Шелихову отказался и божился дальше у Налашки к Востоку не ходить. Грек Деларес встретил Шелихова на Уналашке, умолял там и остаться на зимовку, где с к Востоку народы лютые, не торговать, не промышлять не дадут. Но в слухе Фелих с теми рыходаей бочаров с Измайловым чугодской губу описали. Через несколько лет Гришка Канавалов на месте нынешней крепости одиночку поставил. Через год Иркутского купца Киселёва Артем здесь промышлял. Вот и разбери кто первый. Зайков плюнул за стену, тихо выругался. Это мы драные одеяла меж собой и поделить не можем. Но главное, спаиться всё иначе. Хоть бы и наши промыслы 37 паёв в деле принадлежат нашему плебеде властощину, именно тому якутскому купцу. Один богоугодный, один на Ходскую школу, три Грихте Коновалова, три мои, а 13 курского купца Шелихова. Вы его артель ругаете, а он и ваш спещик тоже. Понял? Зайков похлопал по плечу молодого промышленного и снова стал набивать трубку. Гляди-ка, сейчас плясать перестанут повернуться лицом к костру и завоют. Так и случилось. После Святой Пасхи стихли ветра, иногда по полдня тускло светило сквозь облака солнца, промышленные, смазав байдарой жиром, целыми днями ловили рыбу. Из-за сырости сушили ее в сараях, развешивая на шестах снизу поддерживали тлеющий огонь, и всё равно и юкола быстрая плесневела, долго не хранилась. Стейки по двое-трое уходили в глубь острова за мясом и птицей. В хорошие дни добывали по-много, но сохранить запас было трудно. На Игуре Голудного в конце апреля припасы к промыслам был готов. Партии стали отходить к кормовым местам. Егоров и Котовщиков пошли под начало Петра Коломина в Китайскую губу, где у артели было укрепление на реке Касиловке. Полсотни русских на больших кодьякских байдарах, чугачи в кожаных и обдёлблённых лодках пошли на запад, промысляя на встречных островах. Скорее к ним присоединились полтора десятка оливутов на быстрых и узких однолючных байдарках. У русских, кроме стрелкового оружия по пистолету, у иных сабли. У Прохора Егорова в байдаре был дедов мушкетон. Передавший феномен повозмухивался, поусмехался: "Накуй мы вам тебе колессовые ещё Но натолкнувшись на упорство молодого стрелка, плюнул, так и вышел Прохор Егоров на свой первый промысел с преогромным дедовским крестом на шее и со старинным мушкетоном. Инайской губе партия разделилась на две части. Одна под началом иркутянина Василия Иванова пошла на север к Силывке, другая собиралась идти к Чернобурому, острову с думящей горой. Но тут сородичи передили чугачам, а те перед авфикув шну в губу прошло много байдар. Под прикрытием пакетбота. По описанию была это челихурская артиль. Пьска колонн ругался, выходил из себя от наглости кодекских соседушек, грозил перестрелять всех русских, от уземцев заставить промышлять на себя. Потом остыл, убедил морехода Зайкова, чтобы именно он шел на дву лючки со стрелком Галактионовым в Павловскую бухту. Сам же распределил чугачей по группам во главе с русскими, отправил их на промыслы, а Егорова, Храмова, Котовщикова, Баклушина и Третьякова до да нескольких иноверцев в Большой Байдаре оставил при себе на острове близ мыса Святой Елисаветы ждать посыльных. Зайков и Галактионов без приключений прибыли в Павловскую бухту. Из ворот недавно срубленной на бугре крепости на встречу гостям вышел сам Баранов в кафтане на распашку, бобровой шапки, окружённый своими наглыми дружками. "Дорогим соседушкам хлеб да соль, да лучшие пожелания в промысле", раскланился, улыбаясь. И хотя Коломнин на строго приказал Галактионову молчать, а разговор вести Зайкову, Горячий в словах промышленный не выдержал такой насмешки и разорался. По пути в Павловскую крепость константиновцы встретили еще одну партию, направляющуюся в Чугатскую губу. «Супостаты!» — кричал Галактионов. «Все кормовые места прозанимали. Конец приходит терпению нашему. Перебьем вас на лайдах, как котов». А войск Медведникова в друге мужик из крестьян усмехнулся из-за спины управляющего. Андреевич, не заткнуть ли этого хорька? Погодите, дедушке поморщился Баранов. Давайте поговорим спокойно. Нам ли православным суетиться из-за пустяков. Сперва баньку у дорогим гостям, стол, а потом уже разговоры, воспоминания. А за столие задобрило коллекон, он почесал нос и умолк. Но заносчивый зайков сказал строго: "Не до гостиваний промышлять надо, а поговорить стоит. Для того и прибыли. Кто у тебя в кинаискую губу послан? Малахов знакомый, ловко он наших защитников тебе принимал в прошлый год. Но теперь наученный, или отзывай по Артёму, или через неделю там будут наши" по китботы. Простой Степан Кузьмич